Память святых мучеников Евсевия и Приска. Святой Евсевий жил в Финикии и сначала был тайным последователем Христа. В то время язычники воздвигли на христиан страшное гонение. Они предавали верующих различным мучениям всюду, где только могли найти их. Тогда многие из верующих, убегая из рук нечестивых, скрывались по тайным местам. Святой Евсеевий, размышляя о словах Христа, «Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным», исполнился божественной ревностью, пошел к правителю города и, став пред ним, сказал, «Что ты безумствуешь, богоборец, преследуя стадо Христова?» Князь же, взглянув на него, спросил, «Кто ты такой?» Он же отвечал, «Я раб Христов, против которого ты восстаешь». Сильно разгневанный такими словами, князь сказал, «Как осмелился ты, дерзновенный, прийти сюда и бесчестить меня, князя?» На это Евсевий ответил, «Ревность моя о Господе моем Иисусе Христе побудила обличить слепоту вашу, ибо вы обезумели и поклоняетесь бесу, а не Богу». Тогда князь приказал обнажить его, повесить и строгать его тело, святого строгали острым железом до тех пор, пока у него не обнаружились кости. Потом стали проливать его уксусом, солью и растирать ему раны. Все это исповедник Христов перетерпел мужественно, как бы не его тело переносило такие мучения, и радовался при этих мучениях тому, что страдает за веру Христову. Когда он перенес эти муки, князь сказал ему, «Принеси жертву богам, и будешь жив. Если же не сделаешь этого, мы погубим тебя». Он же отвечал, Вы можете погубить мое тело, но Христос примет мою душу. За Него я хочу претерпеть все, ибо претерпевший до конца спасется. Видя его непреклонность, нечестивцы отсекли ему главу мечом. Так он вошел на небеса и принял венец славы от руки Господа. Святой Приск исповедал имя Христова во Фригии и многих язычников привел ко Христу. Потом нечестивые, взяв его, повесили и стали железными когтями глубоко строкать его по ребрам, так что все тело святого Приска было изборождено, как вспаханная земля. Некоторые стоявших там нечестивых, видя столь лютые мучения и льющуюся кровь мученика, пришли в сильную ярость. Обнажив свои мечи, они устремились на святого и отсекли ему голову. Так пострадал за свидетельство об Иисусе Христе этот добрый исповедник, а ныне Христос исповедует его пред Отцом своим небесным. Богу слава во веки веков. Аминь.